Афанасий Никитин Столетиями люди стремились к открытию новых земель. Викинги добирались до Северной Америки, и иезуиты проникали в закрытые для чужеземцев Китай и Японию. Морских пиратов штормы и течения уносили порой безвозвратно в неизведанные области Тихого океана. Но была одна чудесная страна, куда неудержимо влекло всякого предприимчивого европейца, ее ковры и шелка, шафран и перец, изумруды, жемчуг, алмазы, золото, слоны и тигры, неприступные горы и лесные чащи, молочные реки и кисельные берега лишили покоя ни одно романтическое либо корыстолюбивое сердце. Страна это Индия. Ее искали, о ней мечтали. Пути в нее прокладывали лучшие из мореплавателей. Колумб открыл свою Индию, оказавшуюся Америкой, в 1492 году. Васка-да-Гама достиг настоящей Индии в 1498. Но он немного, на четверть века, опоздал. Индия была уже открыта. А толчком к этому послужило течение несчастливых поначалу личных обстоятельств, не слишком богатого, но энергичного и любознательного тверского купца Афанасия Никитина. В 1468 году он набрал в долг товаров и отправился из Твери через Кострому и Нижний Новгород на Кавказ. Но когда он спустился по Волге до Астрахани, один из его кораблей был захвачен разбойниками, а другой разбила буря у Каспийского побережья. Никитин продолжил путешествие. Возвращаться домой он не смел, за потерю товаров ему грозила долговая яма. По Посуху он достиг Дербента, перебрался в Персию и морем проник в Индию. Там Афанасий пробыл три года, с 1471 по 1474, и через Африку, Сомали, турецкие земли Трапезунд и Черное море отправился на родину, но домой не добрался, умер в Великом княжестве Литовском, не доезжая Смоленска. Его записки, тетради, были доставлены купцами в Москву и включены в летопись. Путешествие за Три моря, возможно, не было первым заграничным хождением для Афанасия. Скорее всего, к своим 33 годам Когда он отправился в Персию, этот предприимчивый человек успел немало побродить по свету. Вообще можно утверждать, что в первую очередь купцы, а не ученые, завоеватели и авантюристы с великим упорством расширяли пределы известного мира, искали и находили новые земли, устанавливали связи с новыми народами. Но среди тысяч купцов, пускавшихся в полные опасности и путешествия, в отчаянной решимости подешевле купить, подороже сбыть, можно по пальцам перечесть тех, кто оставил по себе путевые записи, и Афанасий Никитин среди них. Более того, ему удалось посетить страну, куда до него не ступала нога европейца, удивительную, вожделенную Индию. Его немногословное хождение вместило целую россыпь драгоценных сведений о староиндийской жизни, до сих пор не утративших своей ценности. Чего стоит одно только описание торжественного выезда индийского султана в окружении 12 визирей и в сопровождении 300 слонов, тысячи всадников, 100 верблюдов, 600 трубачей плюсунов и 300 наложниц. Издательство «Эксмо» дважды издавало знаменитое «Хождение за три моря». Памятник не только литературный, исторический и географический, но памятник человеческому мужеству, любопытству, предприимчивости и упорству. Приводим здесь сокращениями этот текст. «Хождение за три моря». «Написал я грешное свое «хождение за три моря». Первое море — Дербенское море Хвалынское, ныне Каспийское море». Второе море Индийское, море Индостанское, ныне Индийский океан. Третье море Чёрное, море Стамбульское. Пошёл я от Святого Спаса Золотоверхова, ныне Кафедральный собор в Твери, построен в конце XII века, с его милостью от великого князя Михаила Борисовича, имеется в виду великий князь Тверской, годы правления 1461-й, 1485 пятый и от владыки Геннадия Тверского, имеется в виду епископ Тверской, и от Бориса Захарьевича, на низ Волгою. Придя в Калязин и благословясь у игумена монастыря Святой Живоначальной Троицы, имеется в виду монастырь Святой Троицы в городе Калягине, основанный игуменом Макарием, и святых мучеников Бориса и Глеба, имеется в виду одна из церквей Калязинского монастыря, названная в честь Бориса и Глеба, сыновей великого князя Киевского Владимира Святого, канонизированных Русской Церковью. Макаря с братью пошел на Углич, а с Углича на Кострому, князю Александру, с другой грамотой великого князя Тверского. Речь идет об Иване Третьем Васильевиче. И отпустил меня свободно. Также свободно пропустили меня и на Плесо в Нижний Новгород к наместнику Михаилу Киселёву, И к пошлинику Ивану Сараеву. Василий Папин тогда уже проехал, а я ждал еще в Новгороде две недели татарского ширваншахова посла Хасан Бека. Василий Папин, посол Ивана Третьего ко двору ширваншаха Фарухессара, ширваншах шах Ширвана, расположенного на северо-востоке Азербайджана. Он ехал от великого князя Ивана с кречетами, а их у него было. «Девяносто. И поехал я с ним на низ Волгою. Проехали свободно Казань, Орду, Услан, Сарай, Берекизан. Сарай — столица Золотой Орды. Берекизан — местность в дельте Волги к северу от Астрахани. Вузань — река. Рука Волги в нижнем ее течении. Впадает в реку Ахтубу. И въехали мы в Узань-реку. Тут нам повстречались три поганых татарина и сообщили ложные вести, будто в Узане стережет купцов хан Касим. И с ним три тысячи татар. Касим — первый хан Астраханский с 1466 года. Шерваншахов посол Хасан Бек дал им тогда по однорядке и по куску полотна, чтобы они провели нас мимо Астрахани. Татары же по однорядке взяли? а весть подали астраханскому царю. Я покинул своё судно и перешел с товарищами на судно к послу. Поехали мимо Астрахани, а месяц светит. Царь нас увидел, а татары кричали нам «Не бегите!» А мы того не слыхали ничего. Оплыли мы на парусах. И царь послал тогда за нами всю свою орду, и за грехи наши настигли нас на бугуни. Застрелили у нас человека, а мы у них двух. Судно наше малое остановилось на езу. Они взяли его и тотчас разграбили. А моя вся поклажа была на малом судне. Пугун — одна из мелей в устье Волги. Ес или Яс — заграждение на реке. Устраивается, чтобы задержать рыбу для ее ловли. Большим же судном мы дошли до моря и встали в устье Волги, сев на мель. Татары тут нас взяли и судно назад тянули до Еза. Здесь они судно наше большое отобрали, взяв также и четырех русских, а нас отпустили ограбленными за море. Вверх же они нас не пропустили для того, чтобы мы не подали вести. И пошли мы к Дербенту в двух суднах. В одном судне посол Хасанбек с иранцами, до нас русских, всего десять человек. А в другом судне шесть москвичей, да шесть тверичей, да коровы, да корм наш. Дербент, город на западном берегу Каспийского моря, известен с шестого века нашей эры. На море нас захватила буря, малое судно разбило о берег, а тут есть городок Тарки, а люди вышли на берег и пришли к кайтаки, и людей же с него поймали всех. Тарки или Тарху. крепость на дагестанском побережье Каспийского моря Кайтаки жители области и княжества Кайтак или Кайтаг в западном Дагестане к северо-западу от Дербента когда мы пришли в Дербент то оказалось что Василий пришел благополучно а мы пограблены и мы заплакав разошлись кто куда у кого было что на Руси и тот пошел на Русь а кто был должен там Тот пошёл, куда глаза глядят. Другие же остались в Шимахе, а иные пошли работать в Баку. Шимаха — город в Ширване, ныне районный центр Азербайджана. А я пошел в Дербент, а из Дербента в Баку, где огонь горит неугасимый, а из Баку пошел за море, в Чапакур. Да тут и жил в Чапакуре шесть месяцев. Чапакур. Селение в Мазандаране на южном берегу Каспийского моря. Да, в Сари в Мазандаранской земле жил месяц, а оттуда пошел к Амулю и тут жил месяц, а оттуда к Димавенду, а из Димавенда — к Рею. А из Рея пошёл в Кашану, и тут был месяц, а из Кашана в Наину, а из Наина к Езду. И тут жил месяц, а из Езда в Сирджану, а из Сирджана к Таруму, где финиками кормят домашний скот, батман — по четыре алтына. А из Тарума пошел к Лару, а из Лара — к Бендару. Сари — город в Мазандаране в 25 километрах к югу от Каспийского моря. Мазендаран или Мазендеран — область в северном Иране, занимающая узкую полосу между южным побережьем Каспия и хребтом Эльбрус. Амуль или Амоль, самый крупный город Мазандарана. Демовент, массив и гора, высшая точка хребта Эльбрус, 5604 метра. Рей, один из величайших городов средневекового Ирана. развалины его находятся в 8 километрах к юго-востоку от Тегерана. Кашан, Наин или Наин, Сирджан-Тарум. Иранские города на пути следования Афанасия Никитина. Батман. Старинная мера веса. В XVII веке употреблялась официально, но только для инородческих окраин московского государства. В разных местах батманом называли разные веса в пределах 10 фунтов. Восточные, кавказские, персидские среднеазиатские батманы отличались еще большим разнообразием. Лар. Город на юге Ирана. Дважды посещался Афанасием Никитиным. Бендер — гавань, порт, имеется в виду Старый Армуз. Армуз, Хармуз, Гурмыз — остров и старинный порт в Персидском заливе. Старый Армуз находился на материке на побережье залива. И тут есть пристанище Армузское. Тут же есть Индийское море, по-персидски Индостанское море. И оттуда идти морем до Армуза четыре мили. а Армуз находится на острове и ежедневно дважды заливает его море. Тут я встретил первый великий день, а пришел я в Армуз за четыре недели до Великого дня. Выше я не все города назвал. Много городов великих. Солнце в Армузе палящее, может человека сжечь. А в Армузе был месяц и пошел оттуда после Великого дня в Фомину неделю за Индийское море в Таве с конями. и шли мы морем до Маската 10 дней, а от Маската до Дега 4 дня, а от Дега — к Гуджарату, а от Гуджарата к Камбаю. Тут родится Индига и Лакх, а от Камбая — к Чаулу. А от Чаула мы пошли в седьмую неделю после Великого дня, Ошли до Чаула в Таве 6 недель морем. Тава или Даба — местное название морского судна. Маскат — порт на Аманском берегу Аравийского полуострова. Дега — неясно, какой пункт называют этим именем Афанасий Никитин. Можно предположить, что имеется в виду Диу — порт у полуострова Катхиявар на западе Индии. Гуджарат — область на западе Индии. Во времена Афанасия Никитина Гуджарат был самостоятельным государством. Индиго и Лак — краски, получаемые из растений. Камбай — порт у одноименного залива в Гуджарате. Чаул — гавань на Малабарском берегу Индии к югу от Бомбея. И есть тут индийская страна, и люди ходят все голые, голова не покрыта, груди голы, волосы в одну косу плетены. Все ходят брюхаты, детей родят каждый год, и детей у них много. Мужи и жены все черны. Куда бы я ни пошел. Так за мной людей много, девятся белому человеку. А князь их — фата на голове, а другая — на бедрах. Бояре у них ходят фата на плече, а другая — на бёдрах. Княгини ходят — фотою плечи обернуты, а другую — бедра. Слуги же княжи и боярские — фата на бёдрах обогнута, щит да меч в руках, а другие — с копьями или с ножами или с саблями или с луками и стрелами». и все голые, босые и сильные. А жонки ходят с непокрытой головой и голыми грудями. Мальчики же и девочки ходят голыми до семи лет, и срам у них не покрыт. Фата. Имеется в виду тхоти — кусок ткани, повязанный на голое тело вокруг бедер. Из Чаула пошли сухим путем до Пали восемь дней, то индийские города, а от Пали до Умру десять дней. это индийский город, а от Умру до Джунира шесть дней. И живет здесь джунирский индийский Асадхан, Меликтучара в холоп. Говорят, что он держит от Меликтучара семь тем, а Меликтучар имеет двадцать тем. В течение двадцати лет он бьется с кафирами, то его побьют, то он их часто побивает. Хан ездит на людях, много у него и слонов, и коней добрых, Много также у него людей, хорасанцев и привозят их из хорасанской земли, или аравийской, или из туркменской и чагатайской. Привозят их все морем, в тавах, индийских кораблях. Пали. Город к востоку от Чаула. Джунир, Джунар. Город к востоку от Бомбея. Асадхан. Вероятно, джунарский наместник Мухаммед Шаха III. В середине XIV века в Декане создалось мусульманское государство во главе с династией Вахманидов. Во время пребывания Афанасия Никитина в Индии на престоле Вахманидов находился Мухаммед-шах III. От имени этого шаха государством фактически управлял министр-визир Мухаммед Гаван, носивший титул «Мелик-ат-Туджар». Афанасий Никитин везде называет его «Мелик-тучаром». Тьма. Десять тысяч. Термин вошел в обиход русского языка того времени после монгольского завоевания. «Кафир», «неверный». Так мусульманские завоеватели называли не «немусульман». Афанасий Никитин кафирами или кафарами называет только индуистов, в отличие от бусурман, то есть мусульман. хорасанская земля или Харасан. Северо-восточная область Тирана. В Средние века к Харасану причисляли всю территорию от пустыни Дештикевир на западе до реки Амударьи и гор Вадахшана на востоке и от пустыни Каракум на севере до хребта Гиндукуш в области Сейстан на юге. Чагатайская земля в 13 пятнадцатом веках — название Средней Азии. Индийская земля — Индостан, Индия. И привёз я грешный жеребца в индийскую землю. дошел же до Джунира, благодаря Бога здоровым. Стоило мне это сто рублей. Зима у них началась, строится на дня. А зимовали мы в Джунире, жили два месяца. В течение четырех месяцев и днём, и ночью всюду была вода и грязь. Тогда же у них пашут и сеют пшеницу, рис, горох и все съестное. Вино же у них приготовляют в больших орехах кокосовой пальмы, а брагу — в татне. Татна — род растений, из которого в Индии готовили опьяняющий напиток. Коней кормят горохом и варят для них рис с сахаром и маслом. Рано утром дают им еще рисовые лепешки. В индийской земле кони не родятся, здесь родятся буйволы и валы. На них ездят и товары иногда возят, все делают. Город Джунир находится на каменном острове, который никем не устроен, а сотворен Богом. Один человек поднимается на гору целый день. Дорога тесна, двоим пройти нельзя. В индийской земле гости останавливаются на подворьях, и кушанье для них варят господарыни. Они же гостям и постель стелют, и спят с ними. Хочешь иметь сто или иной из них тесную связь, дашь два шетеля. Не хочешь иметь тесной связи, «Дашь один шетель?» Зимой у них люди ходят, фата на бедрах, а другая — по плечам, третья — на голове. А князья и бояре надевают тогда на себя портки, сорочку и кафтан. И у них же фата по плечам, другую опоясываются, а третью обертывают голову. «Боже! Боже великий! Боже истинный! Боже благий! Боже милосердный!» И в том Джунире хан взял у меня жеребца. Когда же он узнал, что я не бусурманин, а русский, то сказал «И жеребца дам, и тысячу золотых дам, только прими веру нашу, Мухаммедову. Если же не примешь нашей магометанской веры, то и жеребца возьму, и тысячу золотых на твоей голове возьму». И учинил мне срок четыре дня, на Спасов день в пост Пресвятой Богородицы. И Господь Бог смилостивился на свой честный праздник, и не лишил меня грешного своей милости и не повелел мне погибнуть в Джунире с нечестивыми. В канун Спасого дня приехал Харасанец Хаджа Мухаммед, и я бил ему челом, чтобы попросил обо мне. И он ездил к хану в город и уговорил его, чтобы меня в веру не обращали, он же и жеребца моего у него взял. Таково Господне чудо на Спасов день. Итак, русские братья-христиане, Кто из вас хочет идти в индийскую землю, тогда ты оставь свою веру на Руси. И призвав Мухаммеда, иди в Индостанскую землю. Меня обманули псы бусурмани. Они говорили про множество товаров, но оказалось, что ничего нет для нашей земли. Весь товар белый, только для бусурманской земли. Дешевый перец и краска. Некоторые возят товар морем, иные же не платят за него пошлин. Но нам Они не дадут провести беспошлины, а пошлина большая. Да и разбойников на море много. А разбивают все кафиры не христиане и не бусурмане. Молятся они каменным болваном, а Христа не знают. И из Джунира вышли в день успения предчистой к Бидару, большому их городу, и шли месяц. А от бидара до Кулунгира пять дней, а от Кулунгира до Кульбарги также пять дней. Бидар — город на Диканском плоскогорье, в ста километрах к северо-западу от Хайдарабада. Кулунгир, Кульбарга, Гулбарга — города в Дикане. Между этими большими городами много других городов. Каждый день встречалось по три города, а в другой и по четыре. Сколько ковов, столько и городов. Ков — мера длины различная для разных областей Индии. от 6,5 до 15 километров. Афанасий Никитин считают в кове по 10 верст в среднем. От Чаула до Джунира — 20 ковов, от Джунира до бидара 40 ковов, а от бидара до колунгира 9 ковов, и от бидара до Кульбарга — тоже 9 ковов. В бидаре происходит торг на коней и на товар, на камки, на шелк и на всякий другой товар. Можно купить на нем также черных людей. Камка, шитая золотом цветная шелковая ткань, парча. Другой купли здесь нет, а товар их весь индостанский. Съясной же все овощи. На русскую землю товара нет. Люди все черные и все злодеи. А жёнки все бесстыдные. Повсюду знахарство, воровство, ложь и зелье, которым морят господарей. Князья в индийской земле все хоросанцы, и все бояре также. А индостанцы все пешие, ходят быстро, и все наги, и босы В одной руке имеют щит, в другой меч. А иные слуги ходят с большими и прямыми луками, стрелами, А бои у них все на слонах. А пеших пускают вперёд. Харасанцы же на конях и в доспехах, и кони, и сами. Слонам же к хоботу и клыкам привязывают большие мечи, кованные. весом по кентарю, одевают их в булатные доспехи и делают на них городки. А в каждом городке находится по 12 человек в доспехах с пушками и стрелами. Весна здесь наступила с покрова Святой Богородицы. Весной же через две недели после покрова восемь дней празднуют шейху Алаидину. Весна длится три месяца, и лето три месяца, и зима три месяца, и осень три месяца. В Бидаре же находится престол бусурманского Индостана. Город этот велик, и людей в нем много. Султан у них молод, всего 20 лет, а управляют князья и бояре, харассанцы. Воюют также все харассанцы. Покров Святой Богородицы, 1 октября. В действительности Бидар был только столицей вахманидов, а не всей мусульманской Индии. В султанов дворец ведет семеро ворот, а в воротах сидит по сто сторожей да по сто песцов-кафиров. Одни записывают, кто войдет, другие — кто выйдет. Чужестранцев же во дворец не пускают. А дворец его очень красив. Всюду резьба до да золото. И последний камень вырезан и очень красиво расписан золотом, да во дворце же разные сосуды. Город Бидар — Стережет по ночам тысяча человек, поставленных градоначальником, и ездят все на конях, в доспехах и с факелами. Жеребца своего я продал в Бидаре, а издержал на него шестьдесят восемь футунов. Футун — южноиндийская монета разной ценности в разных местах, золотая и серебряная. Кормил его год. В Бидаре же по улицам ползают змеи длиной в две сажени. а в Бидар пришел Филиппово Заговенье из Кулунгира, а жеребца своего продал на Рождество. Филиппово Заговенье в Православной Церкви пост с 14 ноября по 24 декабря. И пробыл я в Бидаре до Великого Заговенья. Тут познакомился со многими индийцами и объявил им, что я христианин, а не бусурманин, и имя мое Афанасий, по-бусульмански же «Хаджа Юсуф Харасани». «Хаджа Юсуф Харасани» — мусульманское имя, принятое Афанасием Никитиным. «Они не стали от меня таиться ни в чем, ни в еде, ни в торговле, ни в молитве, ни в иных вещах. жон своих также не скрывали. Я расспросил все о их вере, и они говорили, веруем в Адама, а буты говорят, это есть Адам и весь его род». Всех же вер в Индии восемьдесят четыре. И все веруют в Бута. Вера с верой не пьёт, не ест, не женится. Некоторые едят баранину, кур, рыбу и яйца, но воловины не ест никакая вера. Всех же вер в Индии восемьдесят четыре. По-видимому, Афанасий Никитин имеет в виду многочисленные секты и ответвления индуизма. «В Бидаре пробыл я четыре месяца». изговорился с индийцами пойти в Парвату, их Иерусалим, а по-бусурмански — Мекка, где их главное идольское капище — Будхана. Парвата — храмовый комплекс на правом берегу реки Кисны, в 175 километрах к юго-востоку от Хайдарабата. Там же ходил с индийцами месяц до Будханы. Торку Будханы пять дней. А Будхана весьма велика. с полтвери, каменная, и вырезаны по ней бутовые деяния. К Будхане на бутовые чудеса съезжается вся индийская страна. Около Будханы бреются старые жёнки и девки, избривают на себе все волосы, бреют также бороды и головы. После идут к Будхане. С каждой головы берут пошлину на бута по две шикшене, а с коней по четыре футы. а съезжается к Будхане всех людей двадцать тысяч, а бывает время, когда и сто тысяч. Буд в Будхане вырезан из камня и весьма велик. Хвост у него перекинут через плечо, а руку правую поднял высоко и простёр, как царь Юстиниан в Царьграде. В левой же руке у него копье, а на нем нет ничего, только зад у него обвязан ширинкой, облик обезьяний. А другие буты совсем голые, нет ничего, с открытым задом. А жонки бута вырезаны голыми и со стыдом, и с детьми. А перед бутом стоит огромный вол, а высечен он из черного камня и весь позолочен. Его целуют в копыта и сыплют на него цветы. На бута также сыплют цветы. Шекшень — мелкая серебряная монета. как царь Юстиниан в Царьграде, дается сравнение с положением руки на оконной статуе византийского императора Юстиниана I в Константинополе. Индийцы совсем не едят мяса. Ни яловичины, ни баранины, ни курятины, ни рыбы, ни свинины, хотя свиней у них очень много. Едят же они два раза в день, а ночью не едят. Ни вина, ни сыты не пьют. С бусурманами не пьют и не едят, а еда у них плохая. И друг с другом не пьют и не едят, даже с женой. Едят рис да кичери с маслом, да травы разные, а варят их с маслом и молоком. Кичери или кхичри — индийское блюдо из риса с маслом и приправами. А едят все правой рукой, левой же ни за что не возьмутся, ножа не держат, а ложки не знают. В дороге у каждого по горнцу, и варят себе кашу. А от бусурман скрывается, чтобы не посмотрел ни в горнец, ни в еду. Если же бусурманин посмотрел на еду, то индиец уже не ест. А когда едят, то некоторые покрываются платом, чтобы никто не видел. А молитва у них на восток, по-русски. Подымают высоко обе руки и кладут их на темя, доложатся низ на землю и растягиваются по ней. То их поклоны. А когда садятся есть, то некоторые, Омывают руки и ноги, да и рот прополаскивают. А будханы же их без дверей и поставлены на восток. Также на восток стоят и буты. А кто у них умрет, и тех жгут, а пепел сыплют на воду. А когда у жены родится дитя, то принимает муж. Имя сыну дает отец, а дочери — мать. Добрых нравов у них нет и стыда не знают. Приходя или уходя, кланяются по-монашески. Обе руки тычут до земли и ничего не говорят. К Парвату же ездят на великое заговенье, к своему буту. Здесь их Иерусалим, а по-бусурмански — Мекка. По-русски — Иерусалим, по-индийски — Парват. А съезжаются все голыми, только на заду плат. И жонки все голые, только на заду фата. А другие фатах да на шеях — жемчуг и много яхонтов. На руках же золотые обручи и перстни, ей-богу. а внутрь к Будхане ездят на валах, и у каждого вала рога окованы медью, да на шее около трехсот колокольцев, а копыта подкованы. И тех валов зовут отцами. Индийцы вала зовут отцом, а корову — матерью. На их кале пекут хлеб и варят себе еду, а пеплом мажутся по лицу, по челу и по всему телу. Это их знамение. В воскресенье же да в понедельники едят один раз днем. В Индии, как малостоящие и дешёвые, считаются жонки. Хочешь знакомство с жонкой, два шетеля. Хочешь за ничто бросить деньги — дай шесть шетелей. Таков у них обычай. Рабы и рабы недешевы. Четыре фуны хороша, пять фун — хорошая черна. Шетель или шитель — серебряная монета. Из Парвата приехал я в Бидар за пятнадцать дней до бусурманского великого праздника. имеется в виду Улу-Байрам, один из двух главных мусульманских праздников. А Великого Дня Воскресения Христова не знаю и гадаю по приметам. У христиан Великий День бывает раньше бусурманского Байрама на 9 или 10 дней. Со мной нет ничего, никакой книги. А книги мы взяли с собой из Руси, но когда меня пограбили, то захватили и их. И я позабыл всю веру христианскую и праздники христианские. Не знаю ни Великого дня, ни Рождества Христова, ни Среды, ни Пятницы. И среди вер я молю Бога, чтобы Он хранил меня. Господи Боже! Боже истины! Боже! Ты Бог милосердный, Бог творец, Ты Господь Еси, Бог един, Тот Царь славы, Творец неба и земли. А возвращаюсь я на Русь, сдумаю. Погибла вера моя. Постился я бусурманским постом. Месяц март прошел, И я месяц не ел мяса, заговел в неделю с бусурманами и не ел ничего скоромного, никакой бусурманской еды. А ел два раза в день всё, хлеб до да воду, и с жонкой связи не имел. А молился я Богу Вседержителю, кто сотворил небо и землю, и иного, ни которого имени не призывал. Бог Творец наш, Бог Милосердный, Боже, Ты Бог Всевышний. А от Армуза идти морем до Галата десять дней. От Галата до Дега 6 дней. От Дега до Маската 6 дней. От Маската до Гуджарата десять дней. от Гуджарата до Камбая четыре дня. От Камбая до Чаула двенадцать дней. от Чаула до Дабула шесть дней. Дабул же, это пристань в Индостане, последняя из бусурманских, от Дабула до Каликута двадцать пять дней. От Каликута до Цейлона пятнадцать дней. а от Сейлона до Шабата идти месяц, а от Шабата до Пегу двадцать дней, а от Пегу до Чина до до Мачина идти месяц, и то все путь морем, а от Чина до Китая идти по суху шесть месяцев, а морем идти четыре дня, да украсит Бог покров мой». Дабул. В пятнадцатом веке важный торговый порт на Балабарском берегу Индии, в 136 километрах к югу от Бомбея. Каликут. Знаменитый в 13-14 веках порт на юге Малабарского берега Индии. Шабат. Точно не выяснено, какую страну имеет в виду Афанасий Никитин. Пегу область в Южной Бирме, в нижнем течении реки Иравади. Чин и Мачин обычные у мусульманских народов средневековые названия Китая, у Афанасия Никитина, Южный Китай. Китай Имеется в виду Северный Китай. Армуз — великая пристань. Люди всего света бывают в нем. Есть здесь и всякий товар. Все, что на свете родится, то в Армузе есть. Пошлина же велика, со всего берут десятину. А комбай — пристань всему Индийскому морю. И товар в нем все делают, алачи до да пестриди, до да грубую шерстяную ткань, да делают краску индиго. В нем же родится лак, сердолик и гвоздика. Алача персидская ткань из сученых шелковых и бумажных ниток. Пестреть ткань из разноцветных ниток тафта или миткаль. Дабул пристань весьма великая, и привозят сюда коней из Египта, Аравии, Харасана, Туркестана и Старого Хармуза и ходят по суху месяц до Бидара и до Кульбарга. А Каликут есть пристань для всего Индийского моря, и пройти его не дай Бог никакому судну. Кто его минует, тот не пройдёт по здоровым морям. А родится в нем перец, имбирь, цвет мускат, цинамон, корица, гвоздика, пряное коренье адряк Да всякого коренья родится в нем много. адряк вид имбиря. И все в нем дешево. Да рабы и рабыни очень хороши, черные. А Цейлон же есть немалая пристань Индийского моря, а в нем на высокой горе, отец Адам. Имеется в виду Адамов пик на Цейлоне, где, согласно верованию мусульман, сохранялся след ноги первого человека Адама. Да около него родятся драгоценные камни — рубины, кристаллы, агаты, смола, крусталь, наждак. Родятся также слоны, а продают их на локоть, да страусы. продают их на вес. А Шаббатская пристань Индийского моря весьма велика. Харасанцам здесь дают жалование по деньге на день великому и малому. Деньга, тенге — серебряная монета разного веса и ценности в разных местах. А кто здесь из харасанцев женится, и шаббатский князь дает тем на жертву по тысячи денег, да в жалование даёт, да на еду каждый месяц по десять денег. А родиться в Шабате шелк, сандал, жемчуг и все дёшево. Сандал. Сандаловое дерево. Общее название нескольких видов пахучих деревьев, ценимых за запах и твёрдость. В Пегу же пристань немалая, и живут в нём все индийские дервиши. а родятся в нём драгоценные камни рубин, яхонт. Продают эти камни дервиши. А Чинская же да Мачинская пристани весьма великие, и делают здесь фарфор, а продают его на вес и дёшево. от Бидара три месяца, а от Дабула до Шабата два месяца идти морем. Мачин и Чин от Бидара четыре месяца идти морем, а делают там жемчуг высшего качества, и все дешево. А до Цейлона идти морем два месяца. В Шабате же родятся шелк, фарфор, жемчуг, сандал, Слонов продают на локоть. В Цейлоне родятся обезьяны, рубины и кристаллы. В Каликуте родятся перец, мускат, гвоздика, фуфал и цвет. Фуфал плод ореховой пальмы. В Гуджарате родится индиго и лак, а в амбае сердалик. В Райчуре же родится алмаз старой и новой копии. Почку алмаза продают по 5 рублей, а очень хорошего по 10 рублей. Почка же нового алмаза — только 5 кений, черноватого цвета — от 4 до 6 кений, а белый алмаз — одна деньга. Райчур — город к северо-западу от Хайдарабада. Почка — на Руси мера веса для драгоценных камней — 2,13 грамма. Кены — мелкая монета — 1,64 тенге. Родится алмаз в каменной горе. и продают ту каменную гору, если алмаз новой копи, то по две тысячи золотых фунтов, если же алмаз старой копи, то продают по десять тысяч золотых фунтов за локоть, а землята султанова холопа Меликхана, и от Бедара 30 ковов. А что шаббат евреи считают своим, еврейским, и толгут. Шабайтяне не евреи, не бусурмане, не христиане, иная у них вера, индийская. Ни с иудеями, ни с бусурманами не пьют и не едят, а мяса никакого не едят. А в Шабате же все дешево, а родится там шелк и сахар очень дешево. А в лесу у них водятся дикие кошки и обезьяны и по дорогам нападают на людей. Так что из-за обезьяны, диких кошек, ночью у них по дорогам ездить не смеют. А от Шабата идти по суху 10 месяцев, а морем 4 месяца на больших судах. У откормленных оленей режут пупы, так как в них находится мускус. А дикие олени сами роняют пупки в поле и в лесу, и из них выходит аромат, но не такой благоуханный, так как они не свежи. В месяце мая встретил великий день в бусурманском Бидаре, в Индостане. Великий день Пасха. Бусурмане же встретили Байрам в среду месяца мая. А заговел я месяца апреля в первый день. О благоверные христиане, кто по многим землям много плавает, тот во многие грехи впадает и лишает себя христианской веры. Я же рабище Божий Афанасий и страдался по вере. Уже прошли четыре великих заговенья и четыре великих дня, а я грешный не знаю, когда великий день или заговенье, не знаю, когда Рождество Христово и другие праздники, не знаю ни среды, ни пятницы. А книг у меня нет. Когда меня пограбили, то и книги у меня взяли. Я от многих бед пошел в Индию, так как на Русь мне пойти было не с чем, никакого товара не осталось. Первый великий день встретил я в Каине, другой великий день — в Чепакуре, в Мазандаранской земле, третий день — в Армузе, а четвертый великий день — в Бидаре, в Индии, вместе с бусурманами. И тут я плакал много по вере христианской. Каин. Не установлено, какой город Афанасий Никитин имел в виду. «В бусурманской же Индии в Великом Бидаре, смотрел я на Великую ночь. На Великий день Плеяды и Орион вошли в зарю, а Большая Медведица головою стояла на восток. На бусурманский Байрам выехал султан на прогулку, а с ним двадцать великих визиров до триста слонов, наряженных в булатные доспехи с городками. А городки окованы». В городках же по шесть человек, в доспехах с пушками доспещалями а на великом слоне двенадцать человек. На каждом слоне по два больших знамени, а к клыкам привязаны большие мечи по кентарю. Кентарь мера веса различная для разных местностей, от 50 килограмм и выше. К хоботам же привязаны тяжелые железные гири, да между ушей сидит человек в доспехах, а в руках у него большой железный крюк, которым он правит. Да выехало простых коней, тысяча в золотой сбруе, да сто верблюдов с литаврами, да триста трубников, да триста плесунов, да триста рабынь. А на султане Кафтан весь унизан яхонтами, да на шапке шишак, огромный алмаз, да золотой сайдак с яхонтами, да на нем три же сабли, окованные золотом, да седло золотое. Сайдак. полный набор вооружения конного воина. А перед ним бежит кафир и играет зонтиком, а за ним много пеших. За ним же слон выученный идет, наряжен весь в комку с большой железной цепью во рту, и он отбивает ею людей и коней, чтобы не подступали близко к султану. А султанов брат сидит на золотых носилках, и над ним — бархатный балдахин, с золотой верхушкой с яхонтами. И несут его двадцать человек. А государь сидит на золотых носилках, а балдахин над ним шелковый, с золотой верхушкой, и везут его на четырех конях в золотых сбруях. Да около него великое множество людей, а перед ним идут певцы и много плюсунов, и все с обнаженными мечами и саблями, со щитами, с копьями, даслуками, прямыми и большими, а кони все в доспехах, да на них сайдаки. Иные же идут все голыми, только платно заду. Стыд завешен. Луна в Бедаре стоит полная три дня. В Бедаре же нет сладких овощей. В Индостане сильного зноя нет. Сильный зной в Армузе да в Бахрейне, где родится жемчуг, да в Джида, да в Баку, да в Египте, да в Арабстане, да в Ларе. Бахрейн. Группа островов в Персидском заливе. Джидда. Гавань в Аравии, Красном море. Арабстан, Аравия. Знойно и в Харасанской земле, да не так. А в Чагатае очень знойно. В Ширазе же, да, в Езде, и в Кашане знойно, но бывает ветер. А в Геляне очень душно и сильно парит. Да и в Шамахе сильный пар. В Вавилоне, Багдаде знойно, тоже в Хумсе и Дамаске. В Алеппо же не так знойно. а в севасти губе и в грузинской земле на все большое обилие и турецкая земля очень обильна в Воложской земле также обильно и дешево все съестное обильно всем и подольская земля русская земля да будет богом хранима гелянь или Гелян — область на северо западе ирана хуме или хомс древняя Эмесса, город в сирии алеппо город в сирии Севастий-Губе, Севас, Севастия-Греков, город восточной части Малой Азии на реке Кызыл-Ирмак, Воложская земля, Валахия, ныне Румыния, Подольская земля, Подолия, Русская область по верхнему течению реки Днестр. В пятый же великий день надумал я пойти на Русь. Из города Бидара вышел за месяц до бусурманского улу байрама по вере Мухаммеда, пророка Божия. Великого дня христианского Христового воскресения не знаю, а говел с бусурманами в их заговенье и разговелся с ними. Великий день встретил в Кульбарге от Бидара двадцать ковов. от Кульбарга дошел до Кулура. А в Кулуре родится Сердалик, и здесь его отделывают, а затем на весь свет оттуда развозят. Кулур — алмазные копи в районе Райчура. к юго-западу от Хайдарабата. В Кулуре же проживает 300 алмазников, украшают оружие. И пробыл я здесь пять месяцев и пошел отсюда в Кайлконду, И тут весьма большой базар. Каилконда, Галконда, город к юго-востоку от Гулбарги. А оттуда пошёл Гульбарги. А от Гульбарги пошел к шейху Алайдину, А от шейха Алайдина к Аминдрии. а от Камендрии к Анарясу, а от Канаряса к Сури. А от Сури пошёл к Дабулу, пристани Великого Индийского моря. Дабул же весьма большой город, и к нему съезжается всё поморье, Индийское и Эфиопское. И тут я, окаянное рабище Бога Вышнего, Творца Неба и Земли Афанасий, поразмыслил о христианской вере, о крещении Христове, об устроенных святыми отцами заговеньях и о заповедях апостольских, и устремился умом пойти на Русь. И сев в Таву, изговорившись о корабельной плате дал до армуза со своей головы два золотых. «Осел же я в Дабуле на корабль за три месяца до Великого дня Бусурманского заговенья, и плыл я в Таве по морю месяц, и не видел ничего, только на другой месяц увидел Эфиопские горы». И тут люди все воскликнули «О безим бати, мудна масиб что по-русски значит «Боже государю, Боже, Боже вышний, царю небесный, здесь ты судил нам погибнуть». И в той эфиопской земле был пять дней. Божьей благодатью зло не произошло. Много раздали мы эфиопам рису, перцу, хлебов, и они суда не пограбили. А оттуда плыл двенадцать дней до Маската. И в Маскате же встретил шестой великий день. И плыл до Армуза девять дней, И в Армузе был двадцать дней. Из Армуза пошел к Дару, И в Ларе был три дня. Из Лара пошел к Ширазу двенадцать дней. А в Ширазе был семь дней. а из Шираза пошел в Аберкух пятнадцать дней. А в Аберкухе был десять дней. а из Аберкуха пошел к Езду девять дней. а въезде был восемь дней а изъезда пошел к испогане пять дней а в испогане был шесть дней а из Испагани пошел в кашану а в кашане был пять дней а из кашана пошел к куму а из кумы пошел в саву а из Савы пошел в султанию а из султании пошел до тавриза а из тавриза пошел в орду к хасанбеку В Орде пробыл 10 дней, так как пути никуда не было. Ширас главный город южноиранской области Парс. Фарс. Аберкух или Эберкух город в северной части области Фарс, к юго западу от Езда. Испагань из Фахан город в центральной части Ирана. Кум город в Иране к югу от Тегерана. Сава или Саве город в Иране. к северо-западу от Кума. Султания. Султаньея, Сольтания. Город в северной части Ирана на дороге Тегеран-Тибрис. Таврис-Тибрис. Город в иранском Азербайджане. Хасан-Бек стоял во главе объединения туркменских племен Ак-Каюнлу, белобаранных. А на турецкого султана послал Хасан-Бек рати своей 40 тысяч, и взяли они Севас Да и Такат взяли и подожгли. Амассию взяли и пограбили, там много сел, И пошли воюя на Караман. А я из Орды пошел к Ардженджану, а из Арзинджана пошел в Трапезунд. Такат город в Малой Азии к северу от Севаса. Амасия Амасия город в Малой Азии к северо-западу от Севаса, на реке Ешиль-Ирмак. Караман Туркменское государство в юго-восточной части Малой Азии, существовавшее в 13-15 веках, Арзинжан, Эрзинджан, город на Армянском Нагорье, к востоку от Севаса и пришел в Трапезунд на покров Святой Богородицы и Преснодевы Марии и пробыл в Трапезунде пять дней. И, придя на корабль, сговорился о плате дать со своей головы золотой кафы а золотой я взял на пошину. а отдавать его в Кафе. В Трапезунде же Субыши и Паша причинили мне много зла, унесли весь мой хлам к себе в город, на гору, да и обыскали все, Что мелочь была хорошая, все выкрали, а искали грамот, так как пришел я из Орды Хасанбека». Трапезун, Трапзонд. Город на южном побережье Черного моря. Кафа, ныне Феодосия. Город и порт на юго-восточном берегу Крыма. Субыши или Субаши, военачальники, местные феодалы в Османской Турции. Божей милостью доплыл я до Третьего моря, до Черного. Плыл же морем по ветру пять дней и доплыл до Ванады. Но тут нас встретил сильный ветер с севера и вернул нас к трапезунду. Ванада, мыс на южном берегу Черного моря, к западу от Рабзона. И стояли мы в платане. Пятнадцать дней из-за сильного и злого ветра. Платана — городок и гавань на южном берегу Черного моря к западу от Трабзона. Из Платаны дважды выходили на море, но, встречавший нас злой ветер, не давал нам идти по морю. Боже истинный, Божий покровитель, потому что кроме него иного Бога не знаем. И море было проплыл, да занесло нас к Балаклаве, а оттуда — к Гурзуфу. и стояли здесь пять дней. Божьей милостью приплыл в Кафу за девять дней до Филиппова Заговенья, Боже Творец. прошел я милостью Божией три моря. Остальное Бог знает. Бог-покровитель ведает». Внятное и размеренное, лишённое всяких литературных излишеств и при этом очень личное повествование Афанасия Никитина читается одним духом, но... ставит перед читателем множество вопросов. Как этот человек, лишившийся всего своего имущества, добрался до Персии, а оттуда — в Индию? Знал ли он заранее заморские языки или выучил их по дороге? Ведь он так точно передает русскими буквами татарскую, персидскую и арабскую речь. Было ли среди русских купцов обыкновенным умение ориентироваться по звездам? Как он добывал себе пропитание? как собрал деньги, чтобы возвратиться в Россию. Тем и ценен этот первый из дошедших до нас рассказов о странствиях русских купцов в чужие пределы, что пробуждает наше любопытство, побуждает обращаться к повествованиям тех, кто после Никитина предпринимал дальние походы с целью, как они думали, получить прибыль, а оказалось, чтобы оставить нам нетускнеющие от времени описания своих странствий.